Глава 46. сообщает о трогательном и деликатном поступке, не лишенном остроумия, задуманном и совершенном фирмою Дотсон и Фог. За неделю до конца июля на Госолл-стрит показался быстро катевшийся наемный кабриолет, номер которого остался нам неизвестен. В него были втиснуты трое, кроме кэбмена, сидевшего на собственном отдельном сиденье сбоку. Поверх фартука и кепажа свисали две шали, принадлежавшие по всей вероятности двум маленьким сварливым на вид леди, прикрытым фартуком.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 Никто иная, как миссис Клапинс. Что же я сделал? — осведомился мистер Реддли. Молчи, болван, молчи, или я забуду, что я женщина, и поколочу тебя! — воскликнула миссис Реддли. Пока длился этот диалог, Кэбмен весьма позорно вел лошадь под усы к дому с красной дверью, который уже открыл юный барл. Поистине это был недостойный и унизительный способ подъезжать к дому друзей. Рысак не подкатил бешено к подъезду, Кэбмен не соскочил с козел и не забарабанил в дверь не откинул фар в самый последний момент, дабы леди не сидели на ветру, и не передал им шали, как это делает кучер собственного экипажа. Никакого шика. Это было вулгарнее, чем прийти пешком. — Ну, Томми, — сказала миссис Клаппинс, — как здоровье твоей бедной мамочки? —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 «Послушай, милый Томми, что?» — отозвался юный барн. «Еще кто-нибудь едет, миленький?» — вкрадчиво осведомилась миссис Клаппинс. «Миссис Роджерс едет», — отвечал юный барн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 Выше приведенный допрос невинного младенца происходил, пока мистер и миссис Редли, и Кэбмен припирались из-за денег. Когда спор окончился в пользу Кэбмэна, миссис Рэдли подошла нетвердыми шагами к миссис Клаппинс. «Ах, Мэри Энн, что случилось?» — спросила миссис Клаппинс. «Я вся дрожу, Бетси», — ответила миссис Рэдли. «Рэдли не мужчина. Он все взваливает на меня».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 обнаружились недвусмысленные симптомы приближающегося обморока. Заметив это из окна гостиной, миссис Бардл, миссис Сэндерс, жрица и служанка жилицы, поспешно вышли и проводили ее в дом, болтая без умолку и всемерно выражая жалость и сострадание, словно она была несчастнейшей из смертных». В гостиной ее уложили на диван, и жрица со второго этажа, сбегав к себе, вернулась с флаконом нашатырного спирта, каково она, крепко обняв миссис Рэдли за шею, прижимала со всей женственной заботливостью, жалостью к ее носу до тех пор, пока эта леди, долго отбивавшаяся, не была вынуждена заявить, что чувствует себя гораздо лучше. «Ах, бедняжка!» — воскликнула миссис Роджерс. «Я слишком хорошо понимаю ее чувства». «Ах, бедняжка! Я тоже!» — подхватила миссис Сэндерс.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 укоризненным тоном произнесла миссис Редль. В ответ на это леди устремили негодующий взгляд на мистера Реддля. «Дело вот в чем», — сказал злополучный джентльмен, выступая вперед. «Когда мы сошли у подъезда, начался спор с кучером Кабриоле. Громкие вопли его жены, вызваны этим последним словом, заглушил дальнейшее объяснение».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 Этого ждет, что впоследствии явится для него весьма мучительным воспоминанием, и так далее. Мистер Реддл выслушал все это с большим смирением, и вскоре вернулся в гостиную сущей овечкой. Ах, миссис Роджерс, сударыня! воскликнула миссис Барду. Да ведь я вас еще не познакомила. Мистер Редль, сударыня. Миссис Клаппинс, сударыня. Мистер Редль, сударыня. Сестра Миссис Клаппинс, добавила Миссис Сэндерс. О, в самом деле, благосклонно сказала Миссис Роджерс, ибо она была желицей и прислуживала всем ее служанка, и потому, по своему положению, она держала себя скорее благосклонно, чем непринужденно. В самом деле. Миссис Редль сладко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 «Вам должно быть очень лестно, вы и Томи единственные джентльмены, которые будут сопровождать леди к испанцу в Хемстед. Не правда ли, миссис Роджерс? Не правда ли, сударыня?» «О, конечно, сударыня!» — отозвалась миссис Роджерс, после чего все остальные леди ответили «О, конечно!»